Глава 42. Виктор: Ее нет. Мои ребята обшарили всю новостройку от первого до последнего этажа глухо, а все улики, за которые можно было хоть как-то маломальски зацепиться, оказались ничтожными. Грозный охранник, тупо просиживающий штаны в фойе за оклад, сказал, что Тони выбегала из здания час назад, опознал по фотке. Даже думать не хочу, какого хера он на нее пялился своими сальными глазенками. Но, судя по его словам, она куда-то так торопилась, словно сам дьявол ей на пятки наступал. Такси? Нет, машина такси к зданию не подъезжала. И никакого другого транспорта он не видел. Ах, да, телефон. Она постоянно поглядывала в телефон. Камеры видеонаблюдения? Они есть, ну, как муляж для любящих пощекотать себе нервишки подростков. То бишь, внутри новостройки их еще не подключили. Зашибись, сука. Пульс нехило чистил. Сердце биться ровно отказалось Еще в тот момент, как она не ответила на первый мой звонок. Я верной дорогой шел к инфаркту. Сейчас, час спустя, я снова и снова пытался дозвониться. безнадежно. Звонок проходил, но ответа с той стороны не было. На всякий случай я набрал Беловой, которая ночевала с Руси у нас. Позвонил, чтобы удостовериться, что без меня Кулагина не уехала. Глупости, конечно. Но в нынешней ситуации хреновая версия тоже версия. В ответ на свои вопросы услышал. «Нет, ведь она тут не появлялась и даже не звонила. Руся? Да, она со мной. Сидеть дома? Но мы собирались в кино, там новый. Нет? Ладно, хорошо, я тебя поняла. Сидим и не высовываемся. Так, а что случилось-то?» Если бы я сам знал, то с удовольствием ответил. Но я мог только гадать и беситься, и так по кругу. Поэтому объяснять Беловой ничего не стал. Быстро свернул разговор и вернулся к парням. Патруль прочесывал район, а Герман только что вышел из ближайшего кафе, отрицательно помахивая головой. «Нет, Витёк не заходила. И не видели, говорят. Стелят складно, но у меня ощущение, что официанты темнят. Камеры. Наружные не работают, внутренние на профилактике». «Какой еще нахер профилактики в середине рабочего дня?» Коллега пожимает плечами. «Сдается мне администраторша, заливает. Та еще принципиальная коза. Говорит, либо возвращайтесь с ордером, либо больше ни черта не скажу». Я не стал обострять, пока толком никакой информации и доказательств нет. «Если мы хотим получить видео, нам нужно разрешение. Шумилова». «Ну, или уже стопроцентная гарантия, что твоя Тони там была» потому что тряхнуть их сейчас значит превысить должностные полномочия. Нам всем это будет стоить разборок с безопасниками, вносит зерно разумности багрянцев. Действуем осторожно и не на горячую голову, волк. Я тоже за нее переживаю, но, вляпавшись во внутреннее расследование, ты кулагиной не поможешь. Выругавшись трехэтажным матом, ерошу пятерней затылок. Прохаживаюсь вдоль машины. «Думай, Виктор, думай!» Куда она могла пойти? Что могло случиться? Бежала? От чего бежала? Или от кого? Кубатурил, отметая вариант за вариантом. Каждый из них приводил к единственному выводу. По собственной воле. Тоня бы не ушла, она брала мне. Значит, похищение. Но на дворе уже давно не лихие 90-е, да и в центре города, при свете дня, такое провернуть вообще возможно. Какова вероятность сделать все тихо, быстро и чисто, так, чтобы без свидетелей? Раскинув мозгами, прихожу к выводу: в этом мире возможно все. А что Агата говорит? – спрашивает Багр. Не видела ее. Дома кулагина не появлялась, да, оно и понятно. Не уехала бы она без меня сто процентов. И тем не менее, Витек, я все понимаю, но рассмотреть надо любую версию. Куда она еще могла податься? Агентство риэлторское пробили? Там? Нет, и не было. Риэлтор Наталья, как и охранник, говорит, что она просто сорвалась с места и убежала. Мой мобильник оживает в руке входящим вызовом. На мгновение загорается Надежда, но тут же тухнет. Не Тони. Рыбкин. Да. Ваня, скажи, что хоть у тебя есть хорошие новости. Есть, Виктор Денисович. Мы пробили IP-адрес телефона Антонины. Я скинул вам геолокацию. Прошерстили последние входящие и исходящие. Она звонила Егору Багрянцеву и брату своему, Игнату Кулагину. Ни тот, ни другой не ответили. Пока на этом все. Еще что-то от нашего тех отдела нужно? Пока нет, но я перезвоню. Работайте дальше. Доставайте мне все, что сможете нарыть удаленно. Окей, понял. Сбрасываю вызов. Значит, звонила Кулагину. Блять, неужто тот встрял в какое-то дерьмо. И эта самоотверженная дурочка бросилась его спасать. Но если Кулагин с Ларином в одной связке, выходит... Долбанный цирк! Не могла она, добровольно ничего не сказав мне, вляпаться в очередные гнилые делишки Игната. Никак не могла. Что там, волк? Есть новости? Подтягиваются багрянцев с Германом. Я открываю новое сообщение с адресом, скинутый Рыбкиным. Щелкаю по данным, открываю карту и... Зависаю. Выглянувшая у меня из-за спины багр присвистывает, замечая: Что за ерунда? Адрес: судя по тому, что скинул рыбкин, телефон Кулагиной находится в 15 метрах от нас. То есть, в кафе, где, по словам официанта, она не была. Вот же, проглатываю поток отборной брани, рванув в сторону забегаловки. Сейчас я ей покажу ордер стерва! гаркнул Героч. «Эй, парни, вы при исполнении!» — напомнил нам вдогонку Егор. «Полегче на поворотах!» «Не получилось. Полегче. Плавность — это явно не наша. Герман Вранье воспринял как личную обиду. Меня же просто рвало на части от едва контролируемых приступов накатывающей ярости. Тут было не до мягких речевых оборотов и вежливых выражений. Только усилием воли я заталкивал свое бешенство на задворки. И только благодаря этому еще не припёр администратор шук стенки. Эта сука оказалась не просто принципиальной, а отбитой на голову, раз не понимала очевидных вещей. По одному щелчку наших пальцев от этого кафе могут остаться только воспоминания. «Ордер ей, блядь, подавай!» Тогда мы пошли обходными путями и узнали, кто хозяин этой доживающей последние дни забегаловки. Пару звонков, пять минут, и седовласый мужик в костюме явился в кафе. Быстрое рукопожатие, краткие обмены любезностями. Благо он, в отличие от своего персонала, оказался с мозгами. Борис Юрьевич быстро смекнул, лишних проблем с полицией ему не надо. И щедро предоставил нам доступ к записям с камер видеонаблюдения. Только тут всплыл новый сюрприз. Каково было его удивление, когда мы обнаружили, что сегодня днем камеры в кафе и правда были отключены. Персонал не обманул. Записи отсутствовали. Уж профилактика это была или нет, никто не знал. Ну или все напропалую врали, что больше похоже на правду. Ситуация вокруг Кулагина явно попахивала криминалом. Слишком все было сладко до да гладко. Никаких камер, никаких свидетелей, никаких улик. Разыграно, как по нотам. Так умели делать шестерки только одного ублюдка. И, увы, у него имелись свои виды на тоне. Склонившись над рабочим столом в подсобке кафе, снова смотрю на серый экран. Серый, сука, экран. Ничего, кроме шумов, там нет и не предвидится. «У кого есть доступ к камерам?» Спрашиваю, сворачивая окно голос трещит от напряжения я стараюсь этого не замечать Я и сам как оголенный провод по которому херачит куча вольт за день долбанет насмерть у администратора эти камеры выведены на ее компьютер а доступ к ее компьютеру у всего персонала дерьмо от то я печенкой чувствовал что искать нужно именно здесь волк влетел в кабинет герман нашел Помахивая телефоном, коллега положил трубку передо мной на стол. «Телефон Тони! Дальний столик у окна! Под диван завалился!» «Видать, похитители не заметили, как он у нее выскользнул!» «Похитители?» Одно это слово уже заставило скривиться. Но пока эта версия была самая рабочая. И чем дальше, тем она казалась правдоподобней. Парни тоже так думали. Я же старательно отгонял от себя все эмоции и чувства, которые ломали и наживую выкорчевывали сердце. Найти, спасти, наказать. А уж потом можно переживать, впадать в ярость, в истерику, в панику и транс. Сука. Сейчас мне нужна холодная голова и трезвый рассудок. Без этого в моей работе никак. И я всегда умел задвинуть личное, но... Кто бы знал, как меня корежит. Накануне одна жизнь, которая для меня в тысячи раз ценнее собственной. Целых две. Этот кто-то покусился на мой собственный мир. Мою женщину и моего, блядь, ребенка, И я размажу его по стенке. Закатаю в асфальт, уничтожу, сгною за решеткой. Перед этим, от души начистив рожу так, что сшивать будут по кусочкам. Но не сейчас. Потом. Вопреки собственному здравомыслию начинаю распаляться. Одергиваю себя и беру в руки телефон кулагиной. Покручиваю. Экран не разбит, царапин нет. Скорее всего, и правда косяк похитителей, что он выпал. Щелкаю на кнопку, экран загорается. На заставке наша с ней фотка. В постели. Ничего откровенного, просто дурачились как-то утром. Я целую ее в шею, а она, ярко улыбаясь, в камеру фоткает. И это фото в данный момент как серпом по яйцам. Против воли на лице проступает гримаса боли. Смахиваю пальцем по экрану пароль. Кто бы сомневался, какой — понятия не имею. На бум пробую пару-тройку комбинаций цифр, эффекта ноль. До этого у нас ни разу не доходило. Телефоны друг друга мы не проверяли, пароли не сообщали. Хотя мой и не запоролен. Мне прятать нечего, а у нее куча рабочих контактов и документов. Чувствую, после этого случая придется поставить вопрос ребром, если вообще будет перед кем его ставить. Взломать его, поднимая взгляд на Германа. Возможно, передадим технарям. Но, зная эти новомодные системы в дорогих гаджетах, скажу сразу: либо практически нереально, либо займет сверх до хера времени. У нас его нет. У нее его нет, блядь! Скриплю зубами. Ты сказал эти камеры. Оборачиваясь к Борису, мозг запоздал и цепляется за странную формулировку. Есть какие-то еще? Одна, нехотя признается директор кафе. Установил ее, чтобы следить за кассой. Никто из персонала о ней не знает. Было пару случаев с недостачей. Не крупный, но ощутимой тех пор перепроверяю раз в неделю, все ли прошло по чекам и ничего ли не осело в карманов официантов, помимо чаевых. «И чего молчим? Где она?» — рычит Багренцев. «Открывай!» — киваю. «Я бы не питал на нее больших надежд. Установлена она скрытно, нацелена на кассу. Столик был как раз недалеко от стойки», — Щелкает пальцами Героч. «Показывай давай!» «Тогда, может, и зацепила краем, но сразу предупреждаю, разрешение у нее далеко от идеального. Угол обзора тоже. Скорее всего, мы там...» Продолжает трепаться Борис, щелкая мышкой. «Но я не слышу. Дальше не слушаю просто. Тело от увиденного сковывает колючие тиски, впиваясь ледяными иголками в кожу. Директор кафе выводит на экран на редкость дерьмовое изображение». Разрешение у камеры хуже, чем у первых фотоаппаратов. И обзор. Тут и правда мало что видно, не соврал. Только маленький пятак у двери и пространство метр на метр за стойкой бара, с другой стороны кассы. Как раз где, по словам Германа, был столик, у которого нашелся телефон Кулагиной. Мало, да, вот только мне этого было достаточно, чтобы рассмотреть мимолетно промелькнувшую тень конфетки в моей толстовке. А за ней? И я следил за картинкой на экране, жадно вглядываясь в каждую секунду видео. Меня не просто выбило, парализовало нахер от увиденного. Что-то такое я уже и предполагал. Краем камера зацепила, как Кулагина упала без сознания. Я даже понимаю по движениям, что ее подхватывают и выносят из кафе. Тут просто, сука, без комментариев. Но самая скверная хуйня заключалась в том, что я даже представить себе не мог степень озлобленности и тупости собственной сестры. Я не видела лица белобрысой спутницы Тони, но оно мне было и не нужно. Тридцать с лишним лет, бок о бок. Родная мать его кровь, которую я ей выпущу, зараза. «Это что?» — напряженно начинает Багр. Разумеется, он тоже Ольгу узнал. «Да». «Она вернулась? Когда?» «Понятия не имею. Я придушу эту суку». «Рычу». «Ты кого-то узнал?» — встрепенулся Герман. «Узнал. И с ней я разбираться буду сам». «А ты, Героч, оглядываюсь. «Бери под арест персонал кафе. Вяжи всех и вези в отдел. Здесь явно этим тварям помогли. Звони Шумилову, заводите дело. Поднимай отдел». «Ищи свидетелей. Я хоть убей, блять, не верю, что в этот момент не было ни одного прохожего. И разложите мне по пикселям это долбанное видео, но найдите этих двух отморозков. Сделаем. Просмотрите ближайшие к этому кафе камеры на перекрестках и торговых центрах. Какие машины подъезжали, уезжали, мелькали. Пробивай их рожи и ищи все, что может хоть как-то нам помочь. А я поехал». Подхватываю со стола ключи и телефон кулагиной. «Куда?» «Нанесу визит». «Кому?» «Любимым родственникам». «Я уничтожу каждого, кто к этому хоть как-то оказался причастен». «Каждого!» «И Ольга исключением не станет. Ей щедро по-родственному достанется вдвойне». До дома родителей еду, стараясь не просто не думать, но даже и не дышать. Внутри все горит. Уже заруливая на знакомую улицу, слышу, как телефон оживает входящим. Ларин. И его новости, от которых окончательно сходятся концы с концами. Игнат Кулагин пропал. Пару дней назад он вышел на меня и сказал, что знает, где нарыть на шляпе на стопроцентный компромат. «Вчера я дал добро». «Сегодня он с самого утра не выходит на связь. Мои люди его потеряли». Не проронив в ответ ни слова, торможу у знакомых ворот и шарю рукой в бардачке. «Алло, Волк, ты слушаешь меня?» Нахожу пачку сигарет, выдергивая одну и ключи. Один бог знает, как давно я ими не открывал дверь в родительский дом. Но сейчас мне точно не до сантиментов. Выхожу из тачки и только тогда бросаю». Я посажу тебя, залетный, Клянусь жизнью, ты сядешь, если с моей кулагиной твоими стараниями что-то случится. Я, блядь, собственноручно сорву с тебя каждую грёбаную звезду и затолкаю в задницу. Сбрасываю. Чиркаю зажигалкой и закуриваю. Спокойно, Волков. Спокойно. Сесть сейчас не самое удачное время. Три глубоких затяжки, блядь, руки дрожат. Вышвыриваю окурок и бросаю машину у ворот, толком не припарковавшись. Я даже не помню, закрыл ли я ее. Не обращая внимания на охрану и удивленную прислугу, половина из которой за все свои годы работы в доме родителей ни разу меня и не видела, перескакивая через ступеньку, поднимаюсь на второй этаж. Никто даже не думает меня останавливать. То ли вид слишком пугающий, то ли понимают. Связываться со мной себе дороже упрямо гоню прочь обрывки прошлого, всплывающие в голове. Буйная, бурная молодость в отчим доме. Иду целенаправленно к знакомой двери из красного дерева, кабинет отца. Знаю, что он сейчас там с вероятностью 99% и 100. Он всегда работал исключительно дома. И у него всегда не было ни на что, кроме любимой работы времени. Не обременяя себя стуком, вышибаю дверь чуть ли не с ноги. Деревяшка с глухим стуком ударяется ручкой о стену. Отец подскакивает, проглатывает свое гневное вон, сфокусировав взгляд на моем лице. Секундная заминка, когда от удивления челюсть батеньки чуть ли не падает на пол. А потом я начинаю без предисловий. «Ольга, где?»